Алексей Губарев Ученик Книга 2 Глава 1 Повелители гравитации Прогресс Либера 2 23 из 500 Сформирована первая лакуна Интеграция ядра до второго ранга включительно Открыт доступ к библиотеке Либера первого ранга Статус ученик Либера Звание. Отсутствует. Встроенный модуль. Усиленное зрение. Усиление 40%. Разблокирована программа ощущения чужого взгляда. Ветка развития. Ликвидатор. Отсчет. 8 дней 20 часов. Для сохранения жизни необходимо повторное уничтожение искры. Активацию провел Александр. Статус Коттан, Младший офицер Либеро. Форт регистрации, 17 -й. Расположившись на лежанке в приемной колдовщика, я уже в третий раз перечитывал текстовое послание от Либера. На самом деле мне сейчас сильнее всего хотелось посмотреть свое энергетическое тело, потому что вот уже полчаса, как все мои внутренности, горели огнем. Верный признак, что внутри тела идет серьезная работа с энергоканалами. А еще я, словно непоседливый мальчишка, имел сильное желание увидеть иносов. Нет, не из простого любопытства посмотреть на жителей неба, а с конкретной целью убить одного из них. Возможно, и больше. Потому что до конца отсчета осталось девять дней, а затем со мной произойдет что-то нехорошее. Хочешь взглянуть вблизи на корабли и носов? Поинтересовался Иван, возвращаясь из складских недр. Он нес подмышкой с десяток винтовок, которые сгрузил на стол. Поймав мой взгляд, усмехнулся. Да, ты правильно понял. «Сейчас всех, кто умеет стрелять, вооружим огнестрельным оружием. И тебя тоже». «Разве носы нападают на Орден?» — удивился я. «Ха! Пусть только попробуют. Это против мелочи в виде мелких групп тварей, у нас нет мощного оружия. От небожителей над фортом стоит защитный купол, и накопитель сможет выдать до пяти импульсов. Каждым можно сверзить любой корабль». «Для чего тогда оружие, конме?» — удивился я. Ха, узнаешь» усмехнулся Иван. «Видишь ли, и носы иногда испытывают нас, как бы точнее выразиться, ну, на прочность. Ну, а мы в ответ тоже щекочем их нервы. Так что, глядишь, и тебе придется пострелять, если в этот раз игры далеко зайдут». «Какой смысл тогда прятать учеников, если мы настолько защищены?» «Потому что вы не сможете противостоять воздействию теники. В общем, жди, скоро все станет ясно». Вообще, если выдержишь, получишь бесценный опыт. А пока отдыхай. Не каждый раз удается прикончить убийцу в ближнем бою и при этом остаться невредимым. Сколько у меня есть времени, Конме? — поинтересовался я. Да еще часа два, видишь ли, и носы никогда не спешат, — ответил кладовщик и рассмеялся. Видимо, сказал какую-то местную шутку. Что ж, если ждать еще долго, то можно и посмотреть, что происходит с моим телом. Изобразив спящего, я выждал немного времени, после чего медленно погрузился в медитацию. Несколько минут ушло на то, чтобы осознать, что вообще произошло. Изменилось почти все. Сердечное ядро, будущие центры силы и даже намеченные мною каналы. Сосредоточие увеличилось процентов на 10, и это было только начало. Я чувствовал, как неведомый источник, игнорируя защиту, законы стихии и энергий, продолжает трудиться, увеличивая мой потенциал. В свое время мне, как и любому другому одаренному из моего родного мира, приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Лишь поэтому я знал, что происходит со мной. Божественное вмешательство. Но это невозможно. Единственное божество, имеющее право и возможность столь грубо вмешиваться в мою судьбу, это Айлин, но это не ее сила, а значит, во всем виновато тело, в которое переселили мой дух. Сделав для себя заметку, я перевел все внимание на встроенный модуль. Сфера чуть увеличилась в размере, а ее яркость усилилась вдвое. Представив вектор развития, я понял, что создать еще одно ядро в голове не получится. Что ж, значит, будем искать способ, как создать канал, соединяющий сосредоточие и свободное ядро. Следом осмотрел божественную искру, совсем тусклая, даже желтый свет побледнел. Что ж, надеюсь, у меня сегодня будет шанс. А пока посмотрим, что еще за лакуна. Более внимательный осмотр всего энергетического тела чуть не выбил меня из медитации. Во-первых, у меня в правой половине груди образовалось место, которое я вряд ли бы заметил, если бы не одно «но». В него не проникала энергия. Хаос, свободно мечущийся по всему телу, словно не замечал пустоту, которая могла вместить до 30% сердечного ядра. Так вот, что значит «лакуна» для ядра. Тогда, получается, орденцы вообще не могут сами формировать центры силы и ядра. Это же насколько надо быть убогими. Да нет, я, скорее всего, ошибаюсь. Мне приходилось видеть, как работает Александр, и его уровень развития даже для моего мира весьма достойный. Второе, что меня удивило, практически полноценный канал, идущий от сосредоточия к лакуне. Он появился также, из ниоткуда, и сейчас его с интересом изучал хаос. От образования, что прижалось справа от сердца, энергетический мостик отделяло миллиметровое пространство. Похоже, он замкнет два центра силы, когда я установлю ядро хаоса. Ладно, пока отложим изучение всего, что мне досталось от Либеро. Неспеша перешел к своим трудам и был приятно удивлен. Тонкая пунктирная линия превратилась в полностью сформированный канал. Да, сейчас его пропускная способность минимальна, но все же она есть, а значит... Зачатки стихийного узла, который я только начал формировать, тоже претерпели изменения, превратившись в полноценное ядро. Пока что маленькое, но все же это не жалкая точка, а настоящее хранилище силы. Уже сейчас оно было заполнено бирюзовой энергией. Полностью осознав, что мне подарил Либеро, я тут же начал проводить расчеты. Объем основного сосредоточия все еще растет, и мне неизвестно, когда это прекратится. Второе ядро также увеличивается. И если сейчас у меня по-прежнему не хватает силы на создание двухзвездной техники, то к завтрашнему дню всё может измениться. Вот только я знаю, что у меня нет столько времени. И носы уже рядом, возможно, два часа истекли, и я через десять минут встречусь с небожителями, а они тут же прочтут меня». Вернувшись к сосредоточию, тщательно осмотрел ледяной панцирь и, убедившись в целостности техники, наконец вышел из медитации. Глубоко вздохнул, прислушался к своему телу «Да, жар в груди не утихает, и это хорошо. Значит, развитие продолжается». «Проснулся?» Тихим, спокойным голосом поинтересовался Тан Иван. «Вот и хорошо. Перекуси. Я из столовой тебе лепешек принес и мяса немного. Вода в этой баклажке, кружка рядом». мы еще много времени ждать?» Спросил я, усаживаясь за стол. Только сейчас понял, насколько сильно проголодался. «Кораблям минут десять лететь еще до форта». Ну, а дальше никто не знает, как будет. Может, стороной обойдут, если ищут кого-то. А может, вообще напились и развлекаются. И носы странные. Их действия не поддаются осмыслению. Знаю слухи, когда они посреди пустоши выкопали глубокую яму. Долго рыли, несколько месяцев. Братья решили, что небожители что-то ищут. Но на месте не было ни руин, ни еще чего-то примечательного. Так чужаки бросили свои раскопки, не найдя ничего. — Конме, а мне что-нибудь полагается с той твари, что я убил? — поинтересовался я, решив сменить тему. — С убийцы, Разумеется. Убил в одиночку, как минимум четыре сферы получишь, и две из них будут третьего ранга. Если пистоли, что ты оставил под стеной, уцелели, то все можешь забрать себе. Ну, а если оружие испорчено, то тут надо будет высчитывать порчу имущества Ордена. — Конме, а ядра, которыми я стрелял... Это все перекроет добычу из меченосцев. Пять заготовок, подклинки и полтора десятка ядер различного ранга — это очень хорошая добыча. И там тоже есть твоя доля, причем немалая. А потом я смогу поглотить одно ядро? Так, значит, это правда, и ты действительно набрал сто единиц прогресса. Думаю, что ты сможешь поглотить ядро, скорее всего, второго ранга. Но не сейчас. Когда хаос примет тебя как старшего... Только тогда поглощенное ядро станет служить тебе, а не стихии. — А что, если первым поставить ядро третьего ранга? — полюбопытствовал я. — Сожжешь лакуну и потеряешь ядро. В общем, испортишь себе развитие и в лучшем случае станешь таном, не выше. Иван строго посмотрел на меня. — А ты зачем спрашиваешь? — Ну ведь это естественно, ставить себе максимально сильное ядро из доступных. А у меня как раз скоро появятся два третьего ранга. — «Вот поэтому способ, которым ядра устанавливают в лакуну и держат в секрете», — усмехнулся Иван, — «чтобы всякие идиоты не испортили себе дальнейшую жизнь. Ты же видел, что Тан Син хромает. У меня повреждена рука, а Тан Ири сожгла себе встроенный модуль. Поэтому мы вынуждены остаток своей жизни провести в одном из фортов, а не в крепости или цитадели. Впрочем, коллег везде хватает. Такая уж у нас опасная жизнь». Снаружи раздался рёв, издаваемый сигнальной трубой. Кладовщик, замерев на секунду, проворчал под нос что-то ругательное, после чего двинулся к выходу, жестом приказав мне сидеть на месте. Открыв дверь, Тан выглянул на улицу, посмотрел наверх и еще раз выругался, уже не сдерживаясь. «Проклятые носы! Летят прямо к нам!» Иван, не закрывая дверь, двинулся назад. «Мате, бери со стола вот эту связку винтовок. Поможешь мне разнести оружие по сторожевым башням». «Хоть Кон Артемьел и не давал распоряжения, но мы лучше подстрахуемся. Предчувствие у меня нехорошее». Двадцать стволов огнестрельного оружия оказались весьма непростой ношей. Сам кладовщик нес почти столько же и дополнительной боеприпасы к винтовкам. Разумеется, по пути пришлось столкнуться с трудностями. У той двери, через которую я не так давно поднялся на стену, на наш стук никто не ответил. «Пост сняли», — проворчал Иван. «Перекинули на стену, похоже». — Ладно, пойдем через Данжон. там тебя я оставлю, на попечении Рашимуна. Мы вернулись на полсотни шагов назад и постучались в очередную дверь. Эту дорогу я тоже знал, мы проходили по ней с Астрой, когда было нападение на форт. В помещении обнаружились все ученики и первогодки, а с ними и новоиспеченная Тан, Сана. Увидев нас, смотритель шагнула навстречу. — Тан Иван, почему Мате Алексис не с учениками? «Распоряжение Котана Александра», — ответил кладовщик. «Спрашивай у него. Или Котана Рашимуна. Он в курсе событий». Девушка, молча не отрываясь, проводила меня взглядом. «Странно, почему ко мне столько внимания? Хочет о чем-то спросить? Что-то вспомнила? Ведь во время нашей схватки с Сильвисом Котан бросил пару фраз, которые могут заставить задуматься». «Матэ, не отставай!» — бросил через плечо Иван. Я, у уме пометку, поговорить с Саной, поспешил за клавщиком. В этот раз мы не остановились на смотровой площадке, а поднялись еще выше, на самую крышу донжона. И первое, что мне бросилось в глаза, это два огромных корабля, зависших в двух сотнях метров от стен форта. Силуэты гигантов слегка искажал защитный магический купол, но даже так средства передвижения и носов выглядели величественно. Словно два боевых судна Императорского флота подняли из воды и заставили рассекать другие волны, воздушные. Каждый корабль был длиной не менее полутора сотен метров. Корпус, покрытый серой краской, имел полукруглое дно, плоскую палубу и одну растянутую надпалубную надстройку. На носу и корме стояли мощные башни, ощетинившиеся парой мощных раструбов. Их уменьшенные копии располагались на боковой части корпуса по три единицы вдоль каждого борта. Почему-то я был уверен, эти раструбы стреляют так же, как винтовки орденцев, только в десятки раз мощнее. В носовой и кормовой части, под днищем, выделялись направленные к земле трубы, по две пары на каждый корабль. Эти точно не могли быть оружием, так как прямо сейчас из них в направлении земли били мощные струи синего пламени. Удерживают судно в воздухе? Вряд ли. Скорее всего, это движители или маневровые. Что-то подобное было на виманах у императора. Приглядевшись, я внезапно понял, что расстояние в 400 метров, помехи от купола, все это не мешает мне хорошо видеть не только передвигающихся по палубе людей, но и различать выражения их лиц. Интересно, что все и носы выглядели напряженными, хмурыми. Словно не они пожаловали к нам в гости, а это мы появились рядом с кораблями и теперь угрожаем им. «Что, Мате, впечатлен?» — раздался голос Рашимуна. Рашемуна. Я отвлёкся от созерцания кораблей и перевёл взгляд на Котана и остальных присутствующих. Помимо наставника и Ивана, на крыше донжона было ещё четыре воина. Также здесь располагалась конструкция, часть которой очень сильно походила на раструб на носовой башне, что на судне противника. «Оружие?» «Конме, почему и носы выглядят растерянными?» — спросил Эрошемуна. «Увидел?» «Надо же, подметил самое главное!» «Отвечаю» потому что они понятия не имеют, зачем их сюда пригнало командование. Обычно корабли, если и приближаются к форту, то поодиночке, а сейчас два, и это можно расценить как угрозу. носы знают, что нам есть чем сверзить на землю их летающей крепости. В общем, им хватает причин, чтобы нервничать, и это радует. Значит, нападение можно не ожидать. — Конмэ, под твою ответственность, — прервал наставника Иван. Оставляю пять винтовок и по десять зарядов каждый. В коробке пять выстрелов к пушке. За все спрошу. — Хе, Мате, ты же меня знаешь. За все отвечу, — махнулся Котан. — Ты лучше поспеши разнести оружие, потому что Кон-Артемил пять минут назад подал носом сигнал, назначил переговоры. Теперь ждем от них ответ. Около часа ничего не происходило. Отсюда, с донжона, можно было наблюдать, как за кораблями, зависшими чуть ниже, так и за деятельностью в форте. Так что, зарядив под присмотром Рашемуна три винтовки из пяти, я оказался свободен и мог спокойно осматриваться. Движение внутри стен было сведено к минимуму. Лишь небольшие группы на угловых и привратных башнях по пять-шесть человек. Обнаружил я и Артемила, стоящего на плоской прямоугольной крыше одного из зданий. В руках у коменданта была винтовка, только не такая, как у меня, или даже Рашемуна. Ствол у оружия «Кона» оказался раза в два толще, да и само оно выглядело более массивным. Как там ее назвал наставник? «Бомбарда»? Впрочем, неважно. Осмотрел еще раз корабли и носов, приметил некоторые детали, на которые раньше не обратил внимания. Вместо дверей люки, толстые, в несколько десятков сантиметров, и полное отсутствие иллюминаторов. То есть те, кто сидит внутри, смотрят сейчас на форт с помощью магии? Возможно. «Все, наконец-то ответили!» — с явным облегчением произнес Котан, заметив что-то одному ему известное. «Предлагают побеседовать». «Странно это. Зачем ради разговора два корабля сюда гнали? Неужели чужака ищут? Или...» «Да нет, не может быть». От услышанного я замер. Неужели речь идет обо мне? То есть богиня предупреждает меня, чтобы я опасался смотрителей, а тем временем меня уже вовсю ищут и носы? И похоже, что они знают, где искать». «Конме, кто такой этот чужак?» Мне пришлось приложить изрядные усилия, чтобы мой вопрос прозвучал естественно. «Иногда среди воинов Ордена Либера появляются чужаки. Был один человек, а потом вмиг стал совсем другим. В отличие от одержимых, они полностью владеют собой. Их разум ясен и чист, хотя редко кто из них может говорить на нашем языке. Да, чаще всего это происходит с теми, кто смертельно ранен, находится на грани жизни и смерти». «И зачем его ищут иносы?» — спросил я. «Чтобы уничтожить, понятное дело». «Только это глупо. Орден Либерой сам отлично справляется с уничтожением чужаков. Наши смотрители легко определяют их». «Они такие опасные?» «Сейчас мне даже не пришлось притворяться. Почему их нужно убивать?» «Видишь, вон те два корабля, Мате». Голос Рашимуна стал глухим, словно наставник еле сдерживался от ярости. «Это иносы, и они чужаки» которые убили наш мир. Другие тоже несут лишь злое разрушение. Всегда. Но зачем тогда за ними охотятся небожители? Да кто ж ведает? Котан смог побороть себе ярости, его голос вновь стал спокойным. Боятся конкурентов или еще чего? Я всего лишь старый воин. Мне не положено знать много. И носы спускают целый отряд на землю. Привлек наше внимание один из танов. Больше двадцати человек. Не понял, растерянно произнес Рашимун, ожидавший явной новой. Они что, решили устроить соревнование здесь, в форте?